Глава 12 Лиза. Алиса уснула у него на руках, и я наблюдаю, как Герман несет ее в детскую. Такой осторожный, нежный, словно держит самое хрупкое сокровище в мире. И в этот момент понимаю, он действительно любит ее. Не как идею отцовства, не как способ вернуться в мою жизнь, а просто любит маленького человека, который доверчиво заснул у него на плече. Спи, моя хорошая. Слышу я его шепота с детской. «Папа никуда не денется. Папа будет рядом всегда». «Папа». Он назвал себя папой. Сердце сжимается от боли и одновременно от надежды. Пять лет я мечтала услышать эти слова. Пять лет представляла, как он склоняется над кроваткой нашей дочери и говорит ей «Спокойной ночи». «Ты сказал папа». Шепчу, когда он выходит из детской. «Я и есть ее папа». Хочу им быть. Официально. Официально. Это значит многое. Это значит признание отцовства, права и обязанности, невозможность просто исчезнуть, когда надоест играть в семью. Это нужно заслужить. Буду заслуживать каждый день. Всю оставшуюся жизнь. Герман, говорю, наконец. Я не готова сразу к большим переменам. Я уже говорила. Но можем попробовать. Медленно. Как медленно? Не знаю. Не могу сказать точно. А мы? А мы тоже видно будет. Спасибо. За сегодня, за шанс, за то, что позволило мне быть папой хотя бы на одну ночь. Эта ночь еще не кончилась. Отвечаю тихо. Мы возвращаемся в комнату. Телевизор тихо бормочет новогоднюю программу. На столе остались недопитые бокалы шампанского. Повсюду детские игрушки. Обычный беспорядок после праздника. Но почему-то сейчас все это кажется особенно уютным. Хочешь чаю? Спрашиваю, не зная, с чего начать серьезный разговор. Лиза. Герман садится на диван, похлопывает рядом с собой. Давай просто поговорим. Честно. Сажусь рядом, но не слишком близко. Все-таки между нами пять лет боли и недоверия. О чем? Спрашиваю, хотя знаю ответ. Обо всем. О том, что было. О том, что есть. О том, что могло бы быть. Молчу, собираясь с мыслями. Столько хотелось ему сказать все эти годы. Столько боли накопилось, что не знаю, с чего начать. Ты хочешь знать, как я жила эти пять лет? Спрашиваю, наконец. Если ты готова рассказать. Готова. Потому что ты должен понимать цену своего выбора. Встаю. Подхожу к окну. За стеклом кружится снег, почти такой же, как в тот вечер пять лет назад, когда я узнала о твоем предательстве. Первые месяцы были адом. Начинаю. Беременность, токсикоз, мама уговаривает на аборт. Я работаю по ночам, печатаю тексты, брала переводы, чтобы накопить народы. Засыпаю за компьютером и просыпаюсь с болью в спине. Герман молчит, но я чувствую его напряжение. Рожала одна. В палате лежали женщины, к которым приходили мужья с цветами и подарками. А ко мне никто не пришел. Акушерка спросила, «А где отец?» Я соврала, что он в командировке. «Лиза, не перебивай. Ты хотел честности? Получай». Поворачиваюсь к нему. «Знаешь, что самое страшное? Я ждала тебя. Даже после того, что видела в ресторане. Ждала, что ты объявишься, скажешь, что все это ошибка». Когда начались схватки, думала, сейчас он ворвется и будет держать меня за руку. Герман закрывает глаза, сжимает кулаки. Первый год был кошмаром. Алиса плохо спала, я не высыпалась. Мама помогала, но и ей было тяжело. Почему не обратилась ко мне? Тихо спрашивает он. Я бы помог. Чем? Деньгами? Горько смеюсь. «Думаешь, достаточно было купить нашу совесть, и ты мог бы спокойно жить с женой?» «Я не так думал». «Ты вообще не думал! Ты выбрал карьеру и удобство, а последствия должна была разгребать я!» Сажусь обратно на диван, чувствуя как поднимается старая злость. «Знаешь, что?» Алиса спрашивала в три года. «Мама, а почему мой папа меня не любит?» «Знаешь, что?» Я отвечала. «Он не знает, какая ты замечательная». Врала собственному ребёнку, чтобы защитить её от правды о том, что её отец — трус и подонок. «Я был трусом», — соглашается Герман. «И подонком. И я это понимаю». «Понимаешь сейчас. А тогда?» «Тогда я думал что поступаю правильно. Что строю будущее, карьеру, стабильность. думал что любовь — это роскошь, которую не могу себе позволить». «А что изменилось?» Герман встаёт, проходит по комнате. Жизнь с Кариной показала мне, что такое настоящий ад. Знаешь, как это — жить с человеком, которого не любишь, который не любит себя просыпаться каждое утро и понимать, что день будет пустым. Расскажи. Мы жили как соседи по коммуналке. У каждого своя комната, свои дела, свои любовники. Карина изменяла мне открыто, а я... Я закрывался в работе и думал о тебе. Слушаю его исповедь и чувствую странное удовлетворение. Значит, он не был счастлив. Значит, заплатил за свой выбор. «Каждый день?» Продолжает он. «Я думал о том, какой была бы наша жизнь. Представлял, как мы просыпаемся вместе, завтракаем, планируем выходные. Как у нас рождается ребенок, как мы его растим. Но этого не было. Не было. Потому что я был дураком, который поверил, что деньги важнее любви что статус важнее счастья. Герман останавливается рядом со мной. Лиза, я не прошу прощения, потому что знаю то, что я сделал, непростительно. Но прошу шанса, шанса исправить хотя бы то, что еще можно исправить. А если я не смогу простить? Если боль слишком глубока? Тогда буду просто отцом Алисы. Без тебя, но буду. Смотрю на него и вижу не того самоуверенного бизнесмена, которого знала пять лет назад. Вижу уставшего мужчину, который понял цену своих ошибок. Знаешь, что меня больше всего ранило? Не то, что ты выбрал ее, а то, что я не стоила честности. Ты мог сказать мне правду. Лиза, я встречаюсь с другой, мы расстаемся. Больно, но честно. А ты лгал до последнего. Я боялся причинить тебе боль. И причинил ее в десятки раз больше. Знаю. И буду жить с этим всю жизнь. Мы стоим в тишине. Телевизор показывает веселые клипы. За окном падает снег, а между нами пять лет боли, которые медленно превращаются в понимание. А ты знаешь, что меня удивило сегодня? Что? Ты не пытался купить любовь Алисы дорогими подарками. Принес простые вещи, но играл с ней, слушал ее, был рядом потому что понял, любовь нельзя купить. Ее можно только заслужить. Урок дорого стоил. Самый дорогой урок в жизни. Но если благодаря ему я смогу вернуть вас, оно того стоило. Герман, я изменилась. Смотрю ему в глаза. Мы так близко друг от друга. Я больше не та наивная двадцатилетняя девочка, которая верила в сказки. Я знаю. И я изменился. Стал понимать, что важно в жизни. А что важно? Вы, ты и Алиса. Возможность быть нужным, любимым. Возможность заботиться о тех, кто дороже жизни. Слова звучат правильно, но... Как мне поверить, что ты не исчезнешь снова? Что не испугаешься родительских обязанностей, детских болезней, трудностей переходного возраста? Потому что за эти пять лет я понял. Жизнь без вас — это не жизнь. Это существование. А я хочу жить. Смотрю в его глаза и вижу правду. Боль, раскаяние, надежду. Но главное — любовь. Ту самую любовь, которая была между нами пять лет назад и которая, оказывается, никуда не делась. Лиза тихо говорит. Ты знаешь, что самое удивительное в нашей встрече? Что? То, что она произошла именно перед Новым годом. В детском магазине, где Алиса выбирала игрушки. «Если бы ты пошла в другой магазин, если бы мы пришли в разное время, мы бы так и не встретились». «Да, это действительно удивительно. Случайность или судьба?» «Может быть...» Продолжает Герман. «Кто-то наверху решил дать нам второй шанс. Под Новый год случаются чудеса, правда?» «Чудеса. Да, сегодня я в это поверила. Поверила, глядя на счастливую дочь, которая весь вечер играла с папой. Поверила, когда он нес ее спать и шептал слова любви. Герман, да, мне нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что ты снова в нашей жизни, чтобы понять, готовы ли я дать нам еще один шанс. Я понимаю. Не знаю, сколько времени потребуется. Может быть, месяц, может быть, год. Я буду ждать. А если я так и не смогу простить? Тогда буду рядом, как отец Алисы. Но надеяться не перестану. Герман медленно поднимает руку, нерешительно касается моей щеки. Можно? Я знаю, о чем он просит. И не отстраняюсь. Он наклоняется ко мне. Очень медленно, давая возможность остановить его. Но я не останавливаю. Потому что хочу этого. Потому что скучала по его прикосновениям больше, чем готова признать. Его губы касаются моих. Робко, нежно, как в первый раз пять лет назад. Никакой страсти, никакого напора. Просто мольба о прощении, выраженная без слов. Я не отвечаю на поцелуй, но и не отстраняюсь. Позволяю ему целовать меня и чувствую, как внутри что-то оттаивает. Лиза. Шепчет, отрываясь от моей губ. Дай нам шанс, пожалуйста. Дай мне доказать, что я изменился. Что могу сделать вас счастливыми?» Смотрю в его глаза и вижу надежду и любовь. И понимаю. Мое сердце уже решило. Вопреки разуму, вопреки боли прошлого. «Один шанс», — шепчу. «Последний». «Спасибо. Не подведу». За окном кружится снег. И я думаю, возможно, чудеса действительно случаются под Новый год. Возможно, любовь сильнее боли. Возможно, у нас действительно есть будущее. Время покажет. А пока я позволяю себе поверить в сказку. Ведь в нее так иногда хочется верить.